Это была моя победа. Выдрать его у смерти, обойти тварь в очередной раз. Сколько раундов с ней ещё сыграет моя семья, я не знал. После того, как мне доложили, что Даша исчезла, я уже вообще ничего не знал. Мне хотелось биться головой о стены, разбивать её в кровь, чтобы перестать сходить с ума и бесконечно думать, думать. Как я мог упустить? Второй раз. Как? Почему она это сделала, чёрт бы её побрал? Я же говорил, что попытаюсь. Чкнутая маленькая идиотка, которая каждый раз бросается в самое пекло. Мы вычислили, куда она могла пойти. Вычислили. И я испытал шок от понимания, в чьё логово она сунулась. Но я также не мог не восхититься этой безрассудной смелостью и её стратегически правильным ходом. Если бы Макса не спасли, то Шамиль был бы единственной надеждой на спасение брата. И я думал и об этом варианте тоже. Только как теперь её вытащить оттуда? Как, если безумец онемел и не произносит больше ни слова? Мы перевезли Макса в госпиталь перед тем, как вылететь домой. Ему обеспечили отдельную палату и прекрасный уход. Несмотря на многочисленные гематомы, ушибы, порезы, его состояние можно было назвать средней тяжести. Переломов, серьёзных и глубоких ран не было. Госпиталь не располагал крутым оборудованием и оснащением, но врачи в нём работали опытные. Максу нужно было немедленно отправляться на родину и немедленно пройти обследование в связи со старой травмой головы. Но меня настораживало его психическое состояние. Он так и не заговорил ни со мной, ни с персоналом. Фаина вылетела сюда первым же самолетом. Ей передали мою просьбу. И я надеялся, что она как-то справится с этим ненормальным образом. У неё был к нему особый подход. Я встретил её у вертолёта. Прилетела не одна, как и просил. Взяла с собой тяжёлую артиллерию. Без этой артиллерии у нас не было бы ни малейших шансов достучаться до Макса. Я сейчас, пока Фаина находилась в палате наедине с моим монстром-братом, я грыз себя изнутри за то, что отправил Дарину домой одну. за то, что даже не смог предположить, на что ещё она способна в порыве отчаяния. Я швырнул окурок и вошёл в госпиталь. Прошёл по длинному коридору и решительно толкнул дверь палаты Максима. Переступил порог и, сжав челюсти, закрыл за собой дверь. Брат сидел на стуле в неестественной позе. Видимо, раны причиняли невыносимую боль. Всё тело покрыто марлевыми повязками. Можно сказать, от садин и мелких ожогов нет живого места. Я невольно передёрнул плечами, понимая, что эти твари тушили об него сигареты и надрезали его кожу. Опустил взгляд на забинтованные руки. Врач говорил о воспалении под ногтями. Неужели десгоняли под них иголки? Зверь посмотрел на меня и смехнулся потрескавшимися губами. Только глаза остались пустыми, безжизненными. Я просил пристрелить, а не отвесить полцарства за мое спасение с того света. Ты разучился стрелять. Прозвучало как обвинение. Голос звучал хрипло и глухо. Дыхание вырывалось всё ещё со свистом. Я посмотрел на Фаину, и та едва кивнула. «Значит, нормально говорить не собирается. Всё ещё настроен на войны с ветряными мельницами. Надо вызвать его на эмоции, заставить корчиться и орать от моральной боли, и лишь тогда он вернётся. Настоящий Макс, а не эта машина смерти, запрограммированная на самоуничтожение». Никто и ни в чём не был уверен. Никто его не знал, никто кроме Даши, а её рядом нет. Ждёшь благодарности напрасно. Я могу только похлопать в ладоши. Браво. Ты совершил невозможное, когда можно было просто ни черта не совершать. Правосудие состоялось. Я молча подвинул ещё один стул и сел напротив брата. Подал ему сигарету и зажигалку. Прихватил из дома. Твои личные. Мак взял сигарету и закурил. Слегка поморщился, когда Фаина смазывала и обрабатывала рану на его плече. Кожа в этом месте вспухла и лопнула, обнажая мясо. «Давай всё обсудим, брат». Без обиятий сот и сантиментов. Ты ведь не просто так вытащил мой зад. Тебе нужно то, что я взял, верно? Я несколько секунд смотрел на Макса, потом со вздохом выдохнул и закурил, сам справляясь с адским желанием врезать ему в челюсть. Я не стану ничего говорить, зверь. Тебя хотят видеть. Мы потом поговорим. Точнее, я надеюсь, что ты сам захочешь этого разговора. Макс затянулся сигаретой так сильно, что кончик ещё долго горел оранжевым всполохом и чуть подался вперёд. Скажи ей, что мы в разводе. Всё остальное мы с ней обсудили, когда я виделись в последний раз. Ничего с тех пор не изменилось. Так ей и передай. Фаина закончила обрабатывать рану и молча сложила медикаменты в чемоданчик, с которым прилетела. Ссадины глубокие и нехорошие. Я продезинфицировала, почистила, смазала антисептиками. Надо принимать антибиотик и наблюдать за анализами в динамике. Для этого нужно находиться в моей клинике, а не здесь. Но я решительно встал и направился к двери. Ты сам ей скажешь всё, что хотел. Фай, останешься здесь? Оставайся ты. Я сама её приведу. Тебе почти удалось меня воскресить. Чувствую себя как новенький. Спасибо. Фаина наклонилась к уху брата и прошептала, но так, чтобы это было слышно. Я бы с удовольствием обеспечила тебе эвтаназию, но не могу. Как трагично. Я совершенно потерян для общества, если даже сама Фаина пожелала мне смерти. Так, может, не поздно принести мне пару препаратиков по старой дружбе. Но фино вышло, а я смотрел на него и не мог понять, откуда берутся силы держать эту броню из дьявольского цинизма и сарказма. Значит, решил вздохнуть там, как чужак, как зверьё. Я сделал то, что должен был сделать и закончил так, как должен был. Если бы не ты. Повернулся ко мне и смирил меня взглядом, полным ненависти. Ты мне помешал, Андрей. И помешал бы снова, а ты... Ты бы стоял и смотрел, как меня... Отвернулся и закурил ещё одну сигарету, глядя в окно. У тебя есть ради чего жить. Ты чист. А тебе, значит, нет для кого. И ты слишком грязен. «Ты даже не представляешь, насколько...» Опустил голову и посмотрел на дрожащие и забинтованные руки. Они по локоть в крови. Я её вижу вживую. Это должно было закончиться. Ему нужен психиатр. Или психолог. Он явно не в себе. Постравматический синдром. И я это видел. Чувствовал на расстоянии. Но у меня было кое-что посильнее любого психолога. Тебе есть ради чего жить. Тебя любят и ждут. Максим засмеялся, и в этот момент дверь снова отворилась. Он медленно повернул голову, продолжая хохотать, и вдруг замолчал. На пороге стояла маленькая Тая. Она смотрела на него расширенными глазками, полными слез и восторга. Фаина держала её за ручку, а я внимательно смотрел на Макса, чувствуя, как горло подкатил ком, Я стиснул изо всех сил челюсти. Но тишину нарушила малышка с диким криком: "Папа, папочка мой, папа!" Малышка бросилась к зверю и обхватила его шею маленькими ручонками, прижимаясь всем тельцем к нему. "Папа, папочка мой, лучший, сильный, самый любимый, прелюбимый. Где ты был? Мы искали тебя вместе с мамой. Ты был на войне, да? Тебя ранили?" как в кино. Она говорила и говорила, не останавливаясь. А я задержал дыхание и весь сжался в камень. Смотрел на них и внутри всё однило болело и разрывалось. Я молил дьявола, так как вряд ли Бог помнил этого озверевшего и обезумевшего человека, молил, чтоб он вернул ему хотя бы кусочек души, где есть место маленькой девочке. Пусть обнимет её. Пусть не давят её своим танком от скверного возмездия всему человечеству. Та отклонилась назад и обхватила за росшее лицо Максима белыми маленькими ладошками. Её крошечные пальчики контрастировали с чёрной бородой. Ты меня забыл, да? Меня и маму? Мы были плохие, и ты разлюбил нас? Я поморщился, кусая щёки, кусая язык, чтобы не заорать. И вдруг забинтованные руки силой сдавили ребёнка. Я услышал гортанный стон и увидел, как зверь поднял малышку, прижал к себе и с каким-то алчным, фанатичным и жутким упоением зарылся лицом в её волосы. Пальцы хаотично гладили тоненькие локоны, и я судорожно выдохнул, закрывая в облегчении глаза. Перевёл взгляд на Фаину и заметил, как так усает губа, а в глазах застыли слёзы. Нет. Малышка моя, моя кронопочка. Не забыл. Не разлюбил. Люблю. Целует задравную к нему мордашку, ловит потрескивавшимися губами пальчики. Люблю тебя, моя девочка. Больше жизни, да? Да. Больше жизни. Поднял ребёнка на руки и повернулся ко всем спиной, отошёл с малышкой к окну, что-то нашёптывая ей на ухо, а мне лишь видны её руки, сжимающие его шею. Я смотрел на Фаину, а она на меня. Кажется, лёд тронулся, и это ещё одна победа. Правда, я так и не знаю, над чем или над кем, но она одержана. Не мной и не Фаиной, а маленькой девочкой. «Папа, а где мама? Она с тобой, да?» И от напряжения заболели глазные яблоки, а руки сжались в кулаки. Никто не ожидал, что малышка спросит о Даше. Ей сказали, что мама уехала по разным всяким делам и скоро приедет. Максим медленно поставил Таю на пол и присел перед ней на корточке. Бинты на спине пропитались кровью. Видимо, несколько швов разошлось или лопнули подсохшие раны. Но он явно не чувствовал боли. смотрел на малышку, нахмурив брови, потом убрал прядь волосиков с маленького лба и тихо спросил. «А кто тебе сказал, что мама со мной?» «Мне сказали, что она уехала по делам и скоро вернется». «Кто сказал?» Тая обернулась ко мне и Макс вместе с ней. «Дядя Андрей сказал». Девочка кивнула, и я увидел, как сжались челюсти Макса и напряглось бледное лицо, на котором глаза казались огромными чёрными ямами из-за впалых глазниц и синяков от бессонницы, боли и усталости, помимо кровоподтёков. Пока тем делам она уехала, он смотрел на меня, и я чувствовал, как сам холодею от этого взгляда. Я потом тебе скажу, если тебе будет всё так же интересно. Да, я намеренно ударил его сейчас. хотел увидеть реакцию, хотел причинить боль, вызвать больный интерес, заставить нервничать, и мне удалось. Я увидел, как сильно жались челюсти брата и как заиграли на них желваки. Папа, пусть мама вернётся. Папа, папа, где мама? Папа, верни маму домой. Мне плохо без мамы. Папа. Так я не замолчала. Она заглядывала ему в глаза и просила, просила, поглаживая густую бороду. А потом вдруг оттолкнула его и сказала то, от чего я вздрогнул. «Ты страшный. Ты похож на них. На убийц. Почему ты на них похож? Папа, ты отдал маму им? А вот это был не удар, а нокаут». жестокий, своей неожиданностью мощный, убийственный по своей силе. Мне даже показалось, что я услышал, как зверь застонал от боли. Мак взял Таю на руки и снова встал в полный рост, глядя ей в глазёнки. Нет. Я никогда я никому не отдам твою маму. Я верну её домой, где бы она ни была. Обещаешь? Малышка гладила его по израненной щеке и преданно заглядывала в глаза. Клянусь, Я почувствовал облегчение и лёгкую слабость во всём теле. В этом мире мог случиться апокалипсис. Смертоносный ураган мог разрушить всё до основания, сжечь, разнести до самых мелких атомов. Всё что угодно, кроме этой бешеной и дикой любви. И сейчас, глядя, как Максим, отстранившись от насвай, что-то тихо шепчет дочери на ушко, я не верил, что даже смерть сможет что-то изменить. Даша шла за ним. как за своим злым и лютым идолом не только потому, что ослепла и оглохла от своей любви, а потому что она в него верила. Люди верят в бога, в дьявола, в высшие силы, а она в него. И нет в этом мире чего-то сильнее веры и страха. И пока что нет ответов на все вопросы. И Макс скрывает что-то настолько масштабное, что мне самому хочется вытрясти из него душу. Пусть останутся наедине. Я не думаю, что он причинит вред собственному ребёнку. Фаина посмотрела на меня, когда мы прикрыли дверь и оставили Макса наедине с Таей. Я осушил стакан с водой и поставил его на подоконник. Он ведёт какую-то двойную игру, какую-то свою идиотскую игру, и не говорит мне ничего. Да что по его? Вы остались наедине. Он что-то рассказывал? Фаина задумчиво посмотрела на стакан, на бликки от лучей солнца, проходящие сквозь грани и преломляющиеся так, что казалось, внутри сияет своё собственное солнце. Ничего не сказал Андрей. Фаи, не скрывай. Посмотри на меня. Тебя что-то гложет, ты что-то знаешь и молчишь. Я чёрт раздрери тоже хочу знать, имею право после того, как вытащил этого грёбаного сукино сына из того света. Я вдруг ощутил, как смертельно устал от этой войны. Не только снаружи, но и внутри. От этого давления, от этого понимания, что как бы мы ни были близки с Максом, между нами постоянно возникает грёбаная бездна, из любой незначительной трещины вырастает мат его, а враг согненный лавой на дне. И я как дебил пытаюсь со всего маху перескочить, а на том берегу уже и нет никого. Он ничего мне не сказал, Андрей, клянусь. Я знаю ровно столько же, сколько и все мы. Пока я смазывала его раны, бинтовала, он молчал, ни стона, ни звука. Как машина какая-то или робот. Я даже проверила, что ему давали из обезболивающих, но он отказался даже от анальгина. Но. Но есть ещё кое-что. Когда я бинтовала его руку, на тыльной стороне запястья Чуть не желоктя. Там ожог. Да, подомки любят клемить своих жертв. Твари владеют самыми изощрёнными методами развязывания языков. Нет. Она обернулась на одну дверь, потом на другую. Я уже видела такие ожоги. Ты знаешь, я была волонтёром. После терактов мы складывали фрагменты тел смертников. Это метка, Андрей. Её ставят добровольно. Это это 2 месяца, касающиеся друг друга, как замкнутый круг с острыми концами. И какого хрена это означает? Такое клеймо смертник ставит себе сам после того, как приносит клятву на крови умереть во имя священного долга перед семьёй. Бред. Он мог поставить это клеймо, чтобы не отличаться от них. Только знать бы, какого хера ему всё это было нужно. Может быть. Может быть, надо, чтобы с ним поработал психотерапевт. Он был в плену, он перенёс физические наказания. Такое не проходит бесследно. Я посмотрел на Фаину. Она говорила совершенно серьёзно, и я видел в её глазах тревогу. Меньше всего меня сейчас волнует его психическое состояние. Даша находится чёрт знает где, и он единственный, кто может вытащить её оттуда. Нет времени для работы с психиатрами. Пусть спасёт мою сестру, которая за него влезла в самое пекло, а потом мы позаботимся о его душевном здоровье. Я думала о том, как мне потом всё это разгребать. Кому и за сколько, за такая черты. Некоторых придётся замолчать навечно. Сотни убитых, расстёрзанных, разодранных и сожжённых. Теракт, взятый автобус, лагерь смертников. И теперь это клеймо. Мне нужны объяснения. Я хочу понять, почему он это делал. Я хочу найти ему оправдание. Я хочу убедиться в том, что всё это было не просто его способом развеять скуку и доказать всем, что он подонок. Я больше не хочу находиться в подвешенном состоянии. Не хочу, чтобы всё стало якобы спокойно. Чтобы он вернул Дашу, и мы зажили долго и счастливо. Мне осточертела эта долбаная пороховая бочка. И рано или поздно всё повторяется. Дверь палаты распахнулась, и я увидел на пороге Макса, стоя на руках. Я хочу поговорить со своим сыном, он здесь? Нет. Мальчик оставил дома. Он старше Таи, и ему достаточно психологических травм. Тогда давай тащи мне свои транки и наркоту. Поставь меня на ноги. Вы ведь поэтому привезли мне дочь, что просто ромашить психопата и заставить чувствовать вам удалось. А теперь я хочу её видеть. Где она там прячется? В соседней палате? В вестибюле? Где моя жена Андрей?